«Или преувеличиваю. Утверждаю. Оно совершенно». Изобретение Марыля. Роман. Примечание. Марыль. Имя для своего героя писатель взял из рассказов Хорха Луиса Борхаса. Кроме того, Имя для своего островного изобретателя Биои Касарес выбирал с явным намерением напомнить читателю о романе Герберта Оэлса Остров доктора Маро. Конец примечания. Посвящается Хорхе Луису Борхесу. Сегодня на острове произошло чудо. Лето в разгаре. Я устроил постель рядом с бассейном и до поздней ночи сидел в воде. Спать было невозможно. Стоило выйти из бассейна, и вода, единственное спасение от ужасающей духоты, превращалась в пот. Под утро меня разбудили звуки фонографа. Вернуться в музей за вещами я так и не смог. Я обежал карабкаясь по склонам оврагов. И только оказавшись здесь, в южной оконечности острова, по поясу в болотной жиже, путаясь в водорослях, доведенный до иступления укусами москитов, я понял, как нелепо и преждевременно было моё бегство. «Думаете, люди приехали не за мной?» Возможно, они даже не видели меня, но, видно, так суждено. И вот, лишённый самого необходимого, загнанный в совершенно непригодный для жизни угол, я пребываю в этих трясинах, которые море затопляет каждую неделю. Я хочу, чтобы мои записки послужили... свидетельством чудесного и зловещего события. Если в ближайшие дни я не утону или не погибну, отстаивая свою свободу, то собираюсь написать оправдание перед грядущим и апологию Мальтуса. Примечание. Мальтус Томас Роберт, 1766-1834. Английский экономист-священник. Считал, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования лишь в арифметической, и это является основной причиной противоречий общественного развития. Конец примечания. На страницах этих книг я обрушусь на тех, кто истощает богатство девственных лесов и пустынь. Я докажу миру, что усовершенствование полицейского аппарата Журналистики, радиотелефонные связи и таможенного досмотра делают любую ошибку правосудия непоправимой, превращает жизнь беглеца в ад. Вот пока все, что мне удалось записать, хотя еще вчера я и не думал за это браться. Сколько забот у человека на необитаемом острове, как неподатливая и крепка древесина здешних деревьев, как необъятно пространство даже для птицы, скользящей в небе. Мысль приехать сюда подсказал мне один итальянец, торгующий коврами в Калькутте. «Для беглеца, как вы», – сказал он мне на своем родном языке, – «есть только одно надежное место в мире, но жить там нельзя. Это остров».